Глава 15. Встреча с гидрографом р «Теперь я понял, что это было наивно. Полгода писать Кате, не получая в ответ ни слова. И все-таки надеяться, что стоит мне приехать в Ленинград. И, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы сорок первого года. Эшелонов с умирающими мальчиками» специальных больниц для ленинградцев во многих городах Союза. ***Как будто не было этих лиц со странно расплывающимся водянистым взглядом. ***Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы. ***Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушал рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды, похожие на ее погибшего сына. Вдруг пришел и отдал ей 300 граммов хлеба, когда у нее уже не было сил подняться с постели. «А Катерина Ивановна найдется», — сказала она. «Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю, муж. Она не поверила. И вот видите, по-моему, вышло. И теперь я вам говорю. Найдется». М «Да, может быть». Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в ове Думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста граммов хлеба, чтобы заплатить мальчикам, похоронившим Берту. И с бешенством, с отчаянием думал я о том, что еще в январе должен был улететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя. И кто знает, быть может, вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас мою Катю. Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. «Я, как все», — писала мне Катя из Ленинграда, Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми словами. Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, всё утешало меня. Я попросил у неё кипятку и угостил салом и луком, что было ещё редкостью в Ленинграде. С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я не делал, о чём бы ни думал, всегда присоединялась Акатя. Ещё в ове я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но кому не звонил я из клиники, никто не отвечал. Точно эти звонки терялись где-то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец, я набрал последний номер, единственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие-то далёкие шорохи, и за ними ещё более далёкие, нетерпеливые голоса. «Алло, я вас слушаю». — неожиданно сказал низкий мужской голос. «Можно попросить?» Я назвал фамилию. — Это я. — С вами говорит лётчик Григорьев. Молчание. — Не может быть. Александр Иванович? — Да. — Вот и не верь в судьбу. Третий день я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иванович? Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была решена, и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым-гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе. Мы провели вместе только один вечер, но часто потом я вспоминал этого человека, с необычайной отчетливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны. Он пришел тогда поздно. Катя уже спала, забравшись в кресло с ногами. Я хотел разбудить ее, он не дал. И мы стали что-то пить и закусывать маслинами. У Кати всегда были в запасе маслины. Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчерпаемым стратегическим сырьем должен сыграть огромную роль. Он смотрел на Северный морской путь, как на военную дорогу, и утверждал, что неудачи русско-японской компании были результатом непонимания этой мысли, высказанной еще Менделеевым. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по которым идут караваны. Помнится, меня тогда поразила эта точка зрения». Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий голос диктора с торжественным выражением читавшего договор между Англией и Советским Союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с ночным гостем, как потом называла этого гидрографа Катя, припомнилась мне. В 1936-1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря Советской Арктики», ставшую знаменитой и переведенную на все европейские языки. С неизменной симпатией я следил за его судьбой, так же, как он, кажется, следил за моею. Я знал, что он ушел из училища Фрунзе, командовал гидрографическим судном, работал в гидрографическом управлении наркомата ВМФ, Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию. Объявление о ней я прочёл в вечерней Москве. Я буду называть его «Р». Это был редчайший случай. Раз в тысячу лет, как сказал «Р», что я застал его дома. Квартира была запечатана, и он распечатал её и зашёл к себе две минуты назад. И то лишь потому, что надолго уезжает из Ленинграда. «Куда?» «Далеко». «Вот заходите, расскажу. Вы где остановились?» «Пока нигде». «Очень хорошо. Я жду вас». Он жил у Литейного моста, в новом доме, в просторной квартире. Разумеется, запущенной за год войны, но в которой чувствовалось что-то поэтическое. Точно это была квартира артиста. «Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стеклянными колпаками, внушили мне эту мысль?» Или множество книг на полу и на полках. Или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная волосатая грудь. Где-то я видел подобный портрет Шевченко.